у нас в городе? Мастер? Кто? Но уже опять веселится Сирах. Опять милого крепко обнимает. Опять черным пламенем своим зажечь жарко хочет. Ой, смешной ты была. Тоже непосвященным откроет, кто мастер. на то ведь и тайна, чтобы ее не все знали. Ай, Ну, не сжимай же так свои губы, Приоткрой рот немного, Так слаще нам будет целоваться. Полетели на облаки в синее небо Булана-серах, Крепко-крепко обнявшись. Вывела из объятий-серах, схватила медное зеркальце, Смотрит на себя, взбила высоко волосы, Как гроздья черного винограда. Наделает яркое платье, Желтое, из одного цельного куска материи. А ты, мой резвый булан, что все еще тянешься? Поднимайся живее, Соня, или ты запамятовал, что сегодня новогоднее утро? Приходит весна священная, бежим скорее с тобой на остров, к белому храму побежим, к белой башне, ко дворцу Иши-управителя, будем встречать весну на острове среди самых богатых и знатных. Буду я на острове навстрече весны всех красивее, или ты уже стесняешься жены своей? Не хочешь гордо показать ее всему народу, перед всей массой народа, такой завидной Абурин-Эме, самим добытой женой? Смело покрасоваться. А какая удача, что сегодня весна приходит! Ну же скорее, бежим просить прощения за наш грех, милый. Шумит плещется людской поток через наплавной мост на остров. Взявшись за руки, как дети, бегут буланы серах на остров. Мимо церкви с запертыми дверями пробежали, мимо пустых мечетей, мимо иудейских кинас, караимских домов молитвенных собраний. Вот уже на наплавном мосту буланы серах Дробно стучат по дереву деревянные сандалии Сирах, но еще чаще стучит ее сердце. Только бы не заволокли небо тучи, только бы не скрыли тучи солнца, думает Сирах. Только бы не разогнал дождь праздник, не отпугнул ливень с молниями весну священную. А уж весна-то меня поймет. Сегодня Тере, казарский непреложный Тере, на моей стороне. Пусть же Тере сегодня и мне поможет выжить, — думает Сирах, ведь дает в руки оно влюбленным древнее право весны священной. Сколько раз наблюдала маленькая Сирах, как вздыхая разводили руками перед грехом молодых имам и епископ, раввин и маг в первое весеннее новогоднее утро. Их соединила весна. Смирялись одинаково разные священники и уже не могли не признать совершившегося по велению самой природы брака двух юных существ. Нас соединила весна, прижимается к Булану Сирах и заглядывает милому в глаза, ведь правда? Вот сейчас оно выйдет, наше общее солнце, быстро шепчет Булану Сирах. Колдунья, обнял юный Сирах Булан. А свет шел на них, свет близился, и вокруг все оживало, наполнялось звонкими красками и преображалось. И в оглушительном свете родившегося дня, затем внезапно, тих и укромен, возник заповедник, будто в шалаше они оказались среди огромного леса толпы, качающего всеми ветрами. Как схоронились они на глазах у всех! Почему их двоих уже не смеют толкнуть бесцеремонные локти? Их двоих уже стыдятся коснуться чужие потные руки. Их осторожно обтекает толчья. Или это их, юных влюбленных, разглядела и укрыла с солнцем ляля весна? Знала сирах, что видит священная весна то, чего не увидишь глазами, и что слышит священная весна то, что не расслышит ушами. Рассказывали и прежде юный сирах люди, что весна вездесуща. Но могла ли сирах надеяться, что вот при всех падет весны священная милость на нее сбулана? Бух то нет сейчас ценней для ляли весны другой драгоценности во всей любострастной толпе. Всю себя ей, провозвестницы любви, отдающие, чем они с буланом двое. Будто нет для весны священной среди всего лихующего громогласия славы и возносящих никого других милее, чем в укромном уголке их с буланом Влюбленный застенчивый шепот. А может быть, само Тенгри синее небо Хазар тут озаботилось. Ляля -ля весне наказала лося Булана младшего и его юную жену серах, черное пламя, крепко опекать, чтоб не оказался пасынком сын Булана старшего. Как-никак, ведь за весь народ ходатай ему шел, Оставив сиротой сына лось Булан-старший, — думает Сирах. «Я очень люблю тебя, мой Булан, — говорит славный сын храброго отца, — за народ наш весь хазарский, достойного ходатая. Я очень тебя люблю и вечно верна тебе буду. Не посрамит рода твоего имени отца твоего семья наша». «Сыновей я тебе рожу, удалых тарексенов! Счастливо мы жить с тобой будем!»